83. Февраль 12. -е. Ни знания точных фактов, ни феномены, ни знакомства с астральным миром победы над собой не дадут. Ведем по пути испытанных магнитов. Главное — это перенести бытие в мысль, а мысли сферы личного я в сферу бессмертной триады. Никакие интеллектуальные знания этого достижения не принесут. Своею рукою и ногою Значит, путем личного опыта, путем опыта приложения учения в жизнь. Полноустремленность означает устремление всех оболочек в одном направлении, когда все проводники безотказно, без протеста и противодействия служат цели единой. И это может быть только тогда, когда не подчинены окончательно и бесповоротно. На долгом-долгом пути эволюции человека в этом направлении достигнуто много. Речи, произвольные действия, мысль — все это результаты бесконечных веков борьбы и преодоления материи. Но все это лишь только необходимые ступени к новым преодолениям и новым победам. Поле будущих достижений не ограничено ничем. Сегодня мысль работает над решением, скажем, арифметической задачи, завтра над чертежом самолета, потом над счетной машиной, а затем над передачей ее содержания на расстоянии. Мыслью можно лечить, мыслью можно вызывать картины далекого прошлого, мыслью можно миры облетать и видеть жизнь на дальних планетах. Нет пределов развитию возможностей мысли. Чтобы мыслью работать, чтобы мыслью творить, чтобы скрытую силу ее на служение Духу поставить, надо ей овладеть и подчинить ее воле. И тогда только можно мысль сделать послушным орудием Духа. Будущее человечество во владении мыслью. Рассудочной мыслью, продуктом интеллекта люди владеют, но огненной мыслью далеко еще нет, говорит сап огненной мысли. Без центров зажженных нет мысли огня. Микрокосм человека так мало изучен еще. Пути указуем, направление даем, но идти по нему можно лишь своими ногами.